Глава 10. Часы показывали 6 часов вечера. Уже минут 40 группа шла вдоль полотна. В южном направлении прослеживала мотодорезина. Разведчики не высовывались, памятуя про любопытную варвару. Лес простреливался из пулемётов, установленных на платформе. Очевидно, один из элементов зачистки для ленивых. Пули поднимали пыль, стряхивали с деревьев последнюю листву. Разведчики откатились в ложбину, ждали, когда затих гул, выбрались к полотну. Ветка железной дороги расщекала плотный осинник, петляла между лисистыми возвышенностями. Полотно лежало на щебеночной насыпи, сквозь которую пробивалась сорная трава. Пешие патрули эту ветку не охраняли. По крайней мере, ни одного не встретили. Шубин задумчиво разглядывал кулачок железной дороги. Двигаться по шпалам было опасно. По лесу трудно. К тому же не за горами вечер. И снова придется искать место для ночлега. Надежда выйти к своим постепенно угасала. Группа медленно, борясь с препятствиями, двигалась вдоль дороги. Снова послышался шум. Разведчики отступили за деревья, залегли. Снова показалась дрезина. Та же самая. Теперь она двигалась в северном направлении. Видимо, на станции пополнили запасы боеприпасов. Это было странное сооружение. Видать, и у немцев в механических мастерских имелись свои кулибины. Дрезина состояла из двух сцепленных частей. Головная половина... представляла платформу, обложенную мешками с песком. Её толкала непосредственно дрезина, смутно напоминающая броневик на человека. Движение осуществлял двигатель внутреннего сгорания. Колёса броневика были снабжены специальными ребордами, возможно, съёмными, для движения по железнодорожной колее. Корпус дрезины был обшит стальными листами в центре возвышалась башня с пушкой. Механик располагался внутри, из люка выступала голова наблюдателя. Основная ударная сила была сосредоточена на платформе. В центре стояла скорострельная пушка со щитком. По бокам располагались пулемёты. На платформе находилось не меньше десятка солдат. В любую минуту они готовы были открыть ураганный огонь. Дрежина гремела как целый состав. Разведчики проводили её глазами, а когда нелепое оружие скрылось за поворотом, стали шевелиться, выражались исключительно бранью. "В натуре, товарищ лейтенант, бешеная табуретка. Да думались же черти", проворчал Шуйский. Прошло несколько минут, и пулемётный грохот порвал тишину. Акустика в районе полотна была необычная. Звуки отражались от стен леса, вибрировали, дробились на тона. Стрельба продолжалась секунд 30, потом всё стихло. Стреляли, по-видимому, из дрезины. Разведчики ускорили шаг. За поворотом их взором предстало печальное зрелище. Дрезина ушла дальше, на насыпи осталось несколько тел. Их посекли из пулемётов. Люди пытались переправиться на другую сторону полотна, но дрезина выскочила внезапно, как чёрт из табакерки. Плюс ещё эта акустика со своими злыми шутками. Это были несколько гражданских, четверо в красноармейской форме. Они пытались спастись бегством, но пульёмётчики на платформе не спали. Им было всё равно кого расстреливать. Шубин спустился вниз, смотрел, стиснув зубы. на мальчишку лет 8. Даже после смерти он держал за руку молодую женщину с растрёпанными волосами. Возможно, мать. Вся семья погибла одновременно. Третья женщина была в годах, но чертами лица очень походила на молодую женщину. Все трое лежали под откосом. Красноармейцы пытались их вытащить, но безуспешно. Даже стреляли по платформе из трёх линейек. что у немцев могло вызвать только гомерический хохот. Разведчики постояли пару минут, потом дружно вздыхая, стали карабкаться обратно в лес. "С третьим дрезину, всех убьём к чёртовой матери", пообещал Уфимцев. "Согласны, товарищ лейтенант. Деток маленьких убивать это же не люди". С дрезиной столкнулись за очередным поворотом. Она стояла Изнутри броневика доносился металлический лязг. Двигатель заводился и глох. Разведчики перебежали, залегли на краю леса. "Товарищ лейтенант, дводжа они сволочи", задыхался от волнения Уфимцев. "Давайте о приходу. Вы же обещали, что мы теряем. Видимо, в пути случилась поломка. И не век же воевать против малых деток. Отдыхать тоже надо". С полотна доносился смех Несколько солдат спрыгнули с платформы, справляли малую нужду. Из чрева дрезины выбрались двое в утепленных комбинезонных. Закурили. Ляск не умолкал. Механик остался внутри и работал разводным ключом. — Шляссер, долго еще? — крикнул офицер в фуражке и черных перчатках. Он перегнулся с края платформы, постучал кулаком по броне. — Скоро сделаю, герр Кацнар! Данёсся из дрезины глухой голос: "Покурите пока, тут небольшая протечка, опасно дальше ехать". Немцы не чувствовали опасности. Этот участок они исколисыли взад вперёд. Несколько трупов на насыпи просто развлечение. Не принимать же всерьёз эти винтовки XIX века. Спрыгнули ещё трое, не стали далеко уходить, расстегнули штаны. А когда закончили свои дела, Достали сигареты, увлеклись приятной беседой. На платформе остался один пулемётчик. Он наблюдал за местностью, медленно поворачивая голову в каске. Около десятка солдат столпились рядом с платформой, над головами вился дымок. Офицер предпочёл не покидать платформу, стоял с задумчивым лицом, наслаждался видами осеннего леса. Минуты через две Распахнулась крышка люка на башне. Выбрался механик с довольной миной. Закончил Гер Кацнер. Можно ехать. Прицельная очередь швырнула его обратно в люк. Вторым повалился офицер, причём красиво, перевалился через край платформы, проделав ногами ножницы. Члены экипажа в комбинезонах бросились к дрезине и дружно полегли под колёсами. Полимерчик на платформе тоже долго не протянул. Только и успел перед смертью развернуть свой единый общегойсковой МГ-34. Рассыпалась кучка солдат, коротающих время в неспешной беседе. Огонь из четырёх автоматов бил их на повал. Падали дружно, не успевая схватиться за оружие, катились с насыпи. Двое, впрочем, успели произвести по паре очередей. Один даже присел, высунув от страха язык, потом схватился за простреленное плечо, горласто закричал. Вторая пуля вбила его точно к кувалде в узкое пространство между рельсами и платформы. Двое побежали в обход платформы, чтобы спрятаться с безопасной стороны. Один упал на рельсы, дёргал ногами. Второй споткнулся от товарища, растянулся, ударившись челюстью о рельс. Оборвалась стрельба. Люди выразительно молчали. Застонал раненый, начал приподниматься. "Сержант Уфимцев", проворчав, "он мой". Плавно оттянул спусковой крючок. Полотроп дрыгнул ногами и превратился в окончательный труп. "Спасибо, товарищ лейтенант", выдохнул сержант, "дале отвести душу". "Не забывай, что хорошего помаленьку", предупредил Шубин. А что, товарищ лейтенант, может, прокатимся? Внёс интересное предложение Шуйский. На танке, велосипедах катались. Под чего бы на дрезине не покататься. Нам всё равно в ту сторону. Других немцев там нет. Охота ноги сбивать. Товарищ лейтенант, я когда срочную служил, был оператором наводчиком на Т-26. Вспомнил Курганов. Иногда механика водителя замещал. Неужели с этой табуреткой и не справлюсь? Всем к дрезине, скомандовал Шубин. Да осторожнее, мужики, осматривайте по сторонам. Ощущения были, мягко говоря, необычные, посмеивался Кошкин, гнездясь за немецким пулемётом. Дескать, жизнь разведчика, конечно, коротка, но такая насыщенная. Курганов справился с управлением. Завёл адскую машинку, не взирая на извилины и остроты товарищи. Дрезина двигалась рывками, наращивая скорость. Колёса стычали по стыкам, платформу безжалостно трясло. "Олег, не гони", закричал Уфимцев, "а то сбросишь нас к чёртовой маме на повороте". Ленточки рельсов плясали перед глазами. Дорога несколько раз уходила в поворот. Лесные массивы возвышались со всех сторон. плотною подбирались к полотно. Разведчики разлеглись за мешками, стонали от блаженства. Какое счастье, когда тебя везут. Люди основательно пополнили боезапас, позаимствовали у немцев какие-то консервы, несколько бутылок шнапса. Шуйский робко предложил подкрепиться, на что последовал суровый ответ: в Красной армии не пьют. И надолго воцарилось удивлённое молчание. Никто не высовывался, наблюдали за местностью через амбразуры в мешках. Были ли немцы по курсу? Вопрос пугающе интересный. Дрезинами мчалось в взлавонном дыму. Лес не отличался разнообразием. Шубин прикидывал пройденные километры. К востоку от Вязьмы Обширные лесные пространства. Если и выжил кто-то из дивизии, то наверняка закопались в глушь. Не в том они состоянии, чтобы прорываться из котла. Нужно раны залечить, сил набрать. Но глубоко удаляться тоже не стоило, можно и промахнуться. И еще проехать версты четыре и углубляться в лес. А дрезину повредить так, чтобы ни один кулибин не починил. Курганов снова разогнался. Впереди был прямой километровый участок. Ох уж эта тяга к быстрой езде у русского человека. Нам «Ну всё, поехал на ярмарку ухарь купец заулюлю колшуйский. Платформа ходила ходуном. Возникало ощущение, что сейчас она оторвётся от рельсов и отправится в свободный полёт. Эта ветка не бесконечная, километров через 8 Она вальётся в основную магистраль. 3 версты ещё ехать. Взрыв прогремел на полотне в метрах в 70 от дрезины. Скособочилась спальная решётка, съехал щебень, но рельсовый путь остался в целости. Впрочем, все эти подробности Глеб разглядел позднее. Разведчики на перебой закричали, Курганов экстренно тормозил. Дрезина не состав. способно быстро остановиться. Скрепели тормоза, вылека лёса. Грамоздкая конструкция не доехала до места взрыва на несколько метров со скрипом встала. Не высовываться, крикнул Шубин, падая на грязные доски, не стрелять. Под резине с правой стороны ударил дружный залп. Стреляли автоматы, хлопали винтовки. Стальные борта выдерживали пули, но превращались В искорёженное железо сыпался песок из продырявленных мешков. Со стороны дрезины не прозвучало ни выстрела. Люди вовремя спрятались. Это не могли быть немцы. Они бы не успели так быстро среагировать на потерю дрезины, к тому же подготовить взрыв на полотне, да ещё сделать это так коряво. Чуствовалась русская рука. Люди, засевшие в лесу, Были несколько удивлены молчанию. Огонь затих. Лишь один настырный стрелок продолжал разряжать обойму винтовки Мосина. Но и он затих. Очевидно, парню дали по рукам. Платформа вздрогнула и затихла. Курганов заглушил двигатель. «Приехали». «Не стреляйте!» — крикнул Шубин. «А мы и не стреляем!» — донеслось из леса. «А если встанем, будете стрелять?» Будем, уверился Беседнев. Ну и дурак. С чего бы это? А вот мне так кажется. Лейтенант Шубин, разведка 845-го полка 303-й стрелковой дивизии. А вы что за черти? А будешь грубить гранатами забрасываем, выкрикнули из леса. Мужики, вам больше некуда гранаты девать? Короче, кончает этот пустой звон. Мы встаём. Не стреляйте. «Свои мы зуб даем!» «Ну, не знаю», — засомневался Фома неверующий. «Все свои здесь, в лесу. Вы же на немецкой дрезине. На прокат взяли. А куда прежних подевали? Под насыпью отдыхают, парой километров южнее. Надоело ногами ходить, проехаться решили. Ладно, поднимайся, но только один. И руки повыше держи. Сердце билось как барабан. Шубин медленно поднялся с задраными руками, ловя взгляды лежащих товарищей. С интересом моргнул Кошкин. Выстрелят, не выстрелят? Мужики, это Шубин. Он в нашем полку взводом разведки командовал. Взвыли в лесу, точно он. Он со взводом в Краснуюхи остался наш отход прикрывать. Петруха, смотри, это же он. Из кустов выбежал мужчина в телогрейке с немецким автоматом. У него было смутно знакомое лицо. Где-то виделись, но хоть убей не вспомнить. Показался другой. Улыбка на чумазом лице расползлась до ушей. Выходили еще какие-то люди. Неуверенно улыбались. Приподнялся Леха Кошкин. Шмыгнул носом, поморгал. За ним встали остальные. Стали слезать. Ба, а да до вас тут целое войско, похвалил коренастый мужчина в телогрейке без пуговиц. Он подошёл, слегка прихрамывая, протянул руку. Капитан Лагутин, 849-й полк. Соседями были. Сейчас смешалось всё из разных частей, ребята. А всё равно не хватает людей. Дошли до наших, товарищ лейтенант засмеялся Шперлинг. Точно по адресу прибыли, точнее некуда. А мы уж думали, что никогда не дойдём. На хрена вы путь взорвали, капитан, спросил Глеб. Да ещё так ювелирно, что он фактически не пострадал. Засмеялись красноармейцы. Как можем так и взорвали, насупился Лугаutin. Мы сапёрных институтов не оканчивали. А что вы постоянно шастаете туда-сюда, лес обстреливаете, народ пугаете? Мы, под дружный смех уточнил Шубин. Ладно, не вы, какая разница? Лагутин раздражённо отмахнулся и тоже засмеялся. Так, давайте, живее, вытряхивайтесь из своей дрезины и уходим. Не хватало ещё, чтобы немцы к нам приклеились. "Товарищ лейтенант, а можно гранату внутрь брошу?" спросил Курганов, выбираясь из люка. "А то жалко это хозяйство немцам оставлять, к тому же там мертвец шевелится". Батюшки, взялся за сердце Кошкин. "Умеешь ты напугать страха, Олег. Уверен, что он мертвец?" Теперь точно будет, проворчал Курганов, бросил в люк колотушку и спрыгнул на землю. Дрезина подпрыгнула, из открытого люка вырвался столб дыма. Пошли, пошли, торопил Лагутин. Чует моё слабое сердце, что скоро волчья стая слетится. С Лагутиным было шестеро: трое из 845-го, трое из 849-го полков. Обходим окрестности, объяснил он по ходу выдвижения. Есть сведения, что немцы начинают тотальную зачистку захваченных территорий. Полностью всё не накроют, будут работать по квадратам. Надо бы не упустить этот момент. Дрезина по нескольку раз в день осваивала участок железнодорожной ветки. Вчера убили трёх красноармейцев, несколько мирных жителей из колхоза Светлый путь. Решили отомстить, как могли. Заложили под полотно две тротиловые шашки, протянули к Бигфорду в шнур. Узнав, что список черных дел этой группы сегодня пополнился, капитан удрученно покачал головой. — Вы молодцы, лейтенант, что с ними расквитались. Прямо не ожидали. Как бы мстить, правда, не начали. Тропу эти люди протоптали. Она извивалась серпантином, огибала скалы, облепленные мхом, погружалась в густые переплетения веток. Люди шли цепочкой. Грустная история приключилась с нашей дивизией, лейтенант, просвещал идущий впереди Лагутин. В километрах в десяти отсюда, к югу, немцы догнали. Вклинились между полками. Вязьму взяли к тому времени, зря мы к ней шли. Управление нарушено, связь между подразделениями отсутствовала. Полковник Моисеевский использовал посыльных, только это и позволило избежать полного разгрома. С вашим полком много раненых шло. Их удалось вывести. Несколько часов выдерживали атаки, потом выдохлись, рассеялись по лесам. Ориентир имелся деревня Суженки. Туда и выбирались. Это в паре верст к востоку от железнодорожного полотна. Места глухие. Немцы район ещё не чистили. В дивизии еще дня два назад полторы тысячи штыков было. Сейчас в строю осталось не больше двухсот. Много раненых. Их даже больше, чем здоровых. Жрать нечего. Ситуация хреновая. И все усугубляется тем, что мы не знаем обстановки на фронтах. Последняя рация сегодня ночью сдохла. Разрядилась аккумуляторная батарея. Командный состав практически весь повыбило. вплоть до командиров заводов. Но главное, что командир дивизии, полковник Месеевский, жив, решительно настроен. Александр Гаврилович. Ходят слухи, что будем прорываться из этого ада. Узкая тропа вела через густой осинник, погружалась в низину. Гниющий лес простирался на километры. Прокричала сова. Условный сигнал. Колонна встала. Впереди возились люди Потом растворились за деревьями. Колонна снова пришла в движение. Два дня мы уже здесь, продолжал Лагутин. осваиваем партизанскую тактику. Всё, что осталось от дивизии, сосредоточено в лесу на участке в половину квадратного километра. Чаща глухая, как сквозь джунгли продирались на повозках. В упряжки впрыгали вместе с лошадьми, обратно дорогу заминировали. чтобы немцы сюрприз не устроили. Тропа, по которой мы идём, тоже заминирована. Здесь пост стоит. Снимают растяжки, когда мы проходим. Скоро прибудем в наш штаб, лейтенант. Ты уж не пугайся. Разгромленная дивизия нашла пристанище под пологом тёмного леса. Это был смешанный массив рослые осины, сосны с пышными кронами. Бурлила человеческая масса, ржали лошади. В полумраке сновали силуэты. Под навесом из брезента стонали раненые. Кучка перебинтованных людей расположилась под деревом. Плыл табачный дым. Брюзжала женщина. Прекращали бы вы курить, товарищи раненые. Подумали бы лучше о своем здоровье. Люди посмеивались. Смех да и только. Раненые лежали во враге под кустами. Над ними склонялись женщины в серых от грязи халатах, наброшенных поверх фуфаек. Красноармейцы строили шалаши, натянули навесы между деревьями. Шубин заметил несколько наспех вырытых землянок. Разведчики, помалкивая, углублялись в расположение дивизии. Отсеились сопровождавшие красноармейцы, остался только Лагутин. Смотрите, это же Шубин со своими орлами. Воскликнул кто-то. Подходили, улыбались люди, обнимались с разведчиками, недоумевали, почему их осталось только шестеро. Вроде было больше несколько дней назад. Поднялся старший лейтенант Сеницын с перебинтованной рукой, командир связистов. Человек полностью посидел за несколько дней. Ввалились глаза. После контузии он начал заикаться, что-то бормотал, глотая слова. Так, говорит лейтенант от нашего полка. Несколько десятков человек осталось. Догнав, сообщил сержант Уфимцев: "Все они здесь. А ещё наши 40 раненых вывезли тоже в этом лесу. Вы только посмотрите, что тут творится. Это же лазарет под открытым небом". По раненых действительно было много. Не все они служили в 303-й дивизии. Людей подбирали где-то ещё. Снавал медицинский персонал преимущественно женского пола. Сокрушалась охрипшая барышня. Скончался кто-то из больных, надо унести тело. Можно представить, какая здесь смертность. Не хватало лекарств, перевязочных материалов, а проведение сложных хирургических операций даже мечтать не стоило. Пойдёмте скорее, не задерживайтесь, товарищ, поторапливал Лагутин полковнику Моисеевскому. Про вас уже доложило сарафанное радио. Ваши люди могут остаться здесь, лейтенант. Из землянки под хвойным пологом выбрался темноволосый мужчина среднего роста в фуфайке без знаков различия и офицерской фуражки. Командиры дивизии знали в лицо. Оказавшиеся рядом красноармейцы вытянулись по швам. Мужчина отмахнулся, сунул в рот папиросу. Он с любопытством смотрел на подходящую группу людей. Шубин невольно расправил плечи. ускорил шаг. Глеб тихо ахнули за спиной. Очень тихо, но он услышал. Резко повернулся. Кожа мгновенно покрылась мурашками. Он впал в какой-то предательский ступор, не верил своим глазам. И женщина, что оторвалась от группы раненых, тоже не верила. У неё дрожали губы, дрожали руки, дрожал подбородок, родное лицо тускневшая, с темными кругами под глазами. Волосы были собраны тесьмой на затылке. Медицинский халат, гражданская куртка, кирзовые сапоги не по размеру. Он был уверен, что это галлюцинация. И Лидия Разиной также казалась. Сморщилась когда-то привлекательная личика. Она сильно исхудала. Какая, к черту, галлюцинация? Чудеса случаются даже на войне. Девушка... Шумно выдохнула, сделала неуверенный шаг. Шубин бросился к ней с каким-то торжествующим воем, заключил в объятие. Нахмурился полковник Моисеевский, недвуменно пожал плечами. Пусть простит товарищ полковник, если сможет, сейчас никак не до него. "Глеб, господи, это ты?" бормотала Лида, осыпая его жаркими поцелуями. Он сжимал в объятиях дрожащую девушку, не мог поверить своему счастью. Лида что-то бормотала в коротких паузах между поцелуями, радостно смеялась. Оживились люди, находившиеся неподалёку, стали комментировать. Кто-то захлопал. Жизнь продолжается, товарищи, не век же горевать и скорбеть. Вишь, какой проныра этот лейтенант, вон какую диваху урвал. А Лида плакала, давилась слезами, размазывая их кулачками. Глеб отстранился, жадно на неё смотрел. Девушка сдала, но она и не могла расцвести в этом оду. Всё равно это была она. Ты как, в порядке? Он сам начинал заикаться. Глебушка родной, я ведь так тебя люблю. Она опять повисла у него на шее. Наш госпиталь эвакуировался из Вязьмы по железной дороге. Нас разбомбили, взорвали рельсы. Хорошо, что рядом находилась деревня. А наш военврач, Анастасия Савельевна, очень решительная женщина. Нашли подводы, потянулись к лесу, из уцелевших вагонов забрали все медикаменты и перевязочные материалы. У нас двое врачей и девять медсестёр. Мы доставили в лес около 50 больных. Случайно столкнулись с красноармейцами, случайно узнала, что это та дивизия, где ты проходишь службу. Искала тебя среди живых, опрашивала всех. Кто-то сказал, что ты со своим взводом остался прикрывать отход. Это было несколько дней назад. С тех пор о тебе ничего не известно. — Все в порядке, милая. Шубин с нежностью гладил женщину по щеке. Я же говорил, что со мной ничего не случится. — Заговоренный я, богом поцелованный. — Вот же черт, мне так много надо тебе сказать. За спиной многозначительно покашляли. Шубин спохватился... Полковник Моисеевский проявлял ангельское терпение, вник в ситуацию, но ведь всему есть предел. Глебушка, всё, иди, иди. Девушка отталкивала его. Я всё понимаю, у тебя ждёт Александр Гаврилович. Ты знаешь, где меня найти? Я теперь никуда не денусь. Виноватый вид, идуал удался. Улыбка помимо воли расползалась по лицу. Шубинко зарно. Товарищ полковник, прошу меня простить. Летенант Шубин, командир отдельного. Я уже понял, летенант, полковнику Каризину покачал головой. Знаешь, я нисколько не удивлён. Слышал про тебя, но ни разу не видел. Чему улыбаешься? Я тоже товарищ полковник, много про вас слышал, но никогда не видел. Ладно, комдив спрятал улыбку, проходи в землянку, гостем дорогим будешь. В землянке было прохладно, но по крайней мере сухо. горела керосинка, озаряя бледное лицо Камдива. В принципе, не злое, даже добродушное, какое-то по-крестьянски широкое, задубевшее. Он сидел на топчане, пил из алюминиевой кружки холодный чай. Стулом для гостей служил пенёк. Из досок, снятых с телеги красноармейцы соорудили стол. На нём лежала мятая и обмусоленная карта. Чай пей предложил полковник. Извини, холодный. Не знал, что ты придёшь, а то бы подогрел. Спасибо, товарищ полковник. Чуть позднее тебя и твоих людей покормит. Бубинцов рассказывал, что твои люди спасли его полк несколько дней назад. Остались прикрывать и несколько часов малым числом сдерживали противника. В тот день его немцы, кстати, так и не догнали. Полковой комиссар Бубинцов погиб позавчера. Угадил под шальную мину. Хотели вытащить но там уже вытаскивать было нечего. — Слушай, а что это было только что на улице? — нахмурился Моисеевский. — У тебя до сих пор глаза блестят, и улыбка к физиономии прилипла. — Не военная какая-то сцена, понимаешь, что я хочу сказать? — Виноват, товарищ полковник. Уши пылали. У нас следы разины, как бы это выразиться, — любовь. Мы долго не виделись, каждый считал другого погибшим. И тут вдруг такое... — Впрочем, вы видели. — Вся база видела, — проворчал комдив. — Ну что ж, лейтенант, рад за тебя. Совет да любовь, как говорится. Признаться, сам собирался оказать товарищу разиной знаки внимания. Она хорошая женщина. Но раз у вас все серьезно, то не буду вмешиваться в вашу личную жизнь. — Ладно, забыли. Комдив устало улыбнулся. Не до соблазнов сейчас. Война, тяжелое положение. А еще семья опять же в Подмосковье. Да. Понимаю, где сейчас твои мысли, лейтенант. Но все же попробуй сосредоточиться. Получится? Так точно, товарищ полковник. Шубин уже пришел в себя. Вот и отлично. Где носило тебя все эти дни? Глеб лаконично изложил. Повеселился, в общем. Резюмировал комдив. Сожалею, что погибли твои товарищи. Рад тебя видеть. И скажу откровенно, у меня нет разведки. А иметь разведку в нашей ситуации это как воздухом дышать. В строю 190 красноармейцев, и никого из дивизионной или полковой разведки. Погибли все. Выжили четыре офицера. Имеем больше 200 раненых. Весь мой штаб на голову разбит. Из вооружения трехлинейки, самозарядные винтовки Токарева, с десяток единиц автоматического оружия. Патронов у людей минут на тридцать ведение боя. Из техники только гужевые повозки, их порядка двух десятков. Лошади, слава богу, бензина не требуют. Оставшуюся технику пришлось бросить, не тащить же в лес. Есть 4 пулемёта Дектерева, но патронов маловато. Теперь понимаешь, чем мы располагаем. Связь отсутствует с вчерашнего дня. Немцы взяли в котёл несколько армий. Всё, что мы могли им противопоставить. И мы с тобой сейчас находимся в этом котле. Дорога на Москву открыта. Можайская линия обороны ещё не готова. Командование Западного фронта бросило против неприятеля две дивизии. добровольцев, ополченцев, чтобы хоть как-то сдержать натиск. В общем, дивизии погибли полностью. Это были необученные московские мальчишки. Что происходит на фронтах, мы не имеем понятия. Ещё вчера у наших соседей на Брянском фронте положение было такое же катастрофическое. Не думаю, что за сутки оно улучшилось. Надо прорываться, уходить на север к своим. Для этого мне нужна разведка местности, и ты лучшая кандидатура. Всё, что смогли выяснить. Немцы уже на подходе. Со дня на день начнут зачистку. Они прекрасно знают, что в этих лесах есть советские части. Не исключаю, что им известно и о существовании нашей базы. Разгромили бы раньше, но пока другим заняты. На юге у нас посты. Если пойдут, то предупредят. Но как мы вырвемся с таким лазаретом? А бросать людей нельзя. Русские своих не бросают. Нам бы накопить селёнок, обрести ещё пару сотен штыков. Но где их взять? Местность незнакомая. Парни сделали вылазку в северо-восточном направлении. Вернулись ни с чем. Все дороги контролируют немцы. А у нас обоз, который, повторяюсь, нельзя бросить. И твоя же, кстати, девушка вместе с ними. Вот чувствую каждой клеточкой, лейтенант. Комдив вооразительно постучал по голове. Сжимается кольцо вокруг нас. Ещё день-другой, и на дивизии можно ставить крест. Примем в этом случае последний бой. Не спешите с последним боем, товарищ полковник. Разрешите. Шубин подтянул к себе карту. В моём взводе вместе со мной осталось шестеро. Обойдёмся без привлечения посторонних. Расскажите всё, что знаете о местности, о немецких постах и гарнизонах. И 4 часа на отдых, если не затруднит. Мои люди просто валятся в сон.